Потом отослала служанок и, оставшись с ним наедине, посмотрела ему в лицо. «Гость мой и друг», — проговорила она, — «ты видишь, очень ясно, но все же недостаточно глубоко. Нагонти и роки учат высокой магии, но не всей. Здесь скилл страна ворона. Здесь не говорят на ордическом языке архипелага.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 Могущество, богатство и волшебное мастерство с помощью камня могут подчинить даже самого верховного мага Земноморья. Спрашивай, много ли, мало ли захочешь узнать все в руках твоих. Проси. Снова она вскинула на него свои странные ясные глаза, и взгляд ее был так пронзителен, что гет вздрогнул будто от холода.